Ваш сын Ваня окончил курс с золотой медалью в восьмой гимназии. В университете тогда было смутное время. Занятия шли очень неправильно, постоянно прекращались, то по распоряжению правительства, то по протестам студентов. Зная это, Мечников предложил нам отпустить нашего сына в Париж. Он советовал поместить его в эколь нормаль. Правда, туда принимали только чистокровных французов, но и з редко делали исключения для детей известных иностранных учёных. В то время там учился сын известного голландского учёного Вантгофа и ещё кто-то. Мечников справлялся и получил ответ, что сын Менделеева будет принят. Эколь Нормаль закрытое учебное заведение. праздники мечниковых предлагали Ване проводить у них это было прекрасно но Дмитрий Иванович не согласился он хотел чтобы его сын учился в России и не хотел чтобы он жил в рось с нами глава 12 Александр Александрович блог 17 августа 1903 года состоялась свадьба нашей старшей дочери Любы с Александром Блоком. Огромное здание университета, выходящее узким боком к набережной Невы и длинным фасадом на площадь против Академии наук, вмещало не только аудитории, лаборатории, актовый зал и церковь, но и квартиры профессоров и служителей с их семьями. Во дворе налево от ворот дом с квартирой ректора. Дальше огромное мрачное здание странной неправильной формы, построенное ещё шведами, служившее при бюроне для ЖУДЕПУ. Дальше сад. Справа длинный, длинный сводчатый коридор главного здания. В будни коридор кипел жизнью. Непрерывно мелькали фигуры студентов, старых и молодых профессоров. Деловитость степенных служителей тут свой мир. В праздник всё погружалось в тишину. В церковь посторонние ходили с главного подъезда, с площади. Со двора только свои, жившие в университете. Там все знали друг друга. Вот идёт маленький человек с огромными тёмными очками, утановший в длинной шубе с непомерным меховым воротником. Это кот Мурлыка. Профессор Николай Петрович Вагнер в кармане он всегда носит свою любимицу белую крысу, которая пользуется большой свободой. Часто выползает из кармана на воздух, выставляя свою белую мордочку с розовыми ушками к великому удовольствию ребят, которых в коридоре бывало всегда множество. В толпе их выделяется фигурка в синем пальто белокурого мальчика с огромными светлыми глазами, с приподнятой верхней губкой. Он молча внимательно осмотрел крысу, также серьёзно и внимательно перевёл взгляд на стоящую рядом маленькую синеглазую розовую девочку в золотистом плюшевом пальто и шапочке, из-под которой выбивались совсем золотые и густые волосики. Девочка с растопыренными как у кукоклы ручками в крошечных белых варежках опивалась созерцанием крысы, высматривавшей из-под полы шубы профессора. У обо ребёнка были со свои менянями, которые поздоровались и заставили сделать то же самое детей. Белая варежка мальчика потянулась к такой же варежке девочки. Это был маленький Саша Блок. И его будущая жена Люба Менделеева. Саша Блок со своей матерью Александрой Андреевной жил и воспитывался в семье своего деда Андрея Николаевича Бикетова, бывшего ректора университета. Семья Бикетовых состояла из отца Андрея Николаевича, его жены Елизаветы Григорьевны и четырёх дочерей: Екатерины, Софии, Александры, мать поэта, и Марии. Белокурый курчавый мальчик был общим любимцем семьи. Особенно же горячая дружба была между дедушкой и внуком. Гостеприимный дом Бекетовых посещался, кроме их родственников, университетскими профессорами: Менделеевым, Мечниковым, Бутлеровым, иностранцевым, Вышнеградским. и многими другими. В такой высокоинтеллигентной семье рос Александр Блок. Сам дедушка рассказывал ему сказки. Бабушка Елизавета Григорьевна, тётки, все уделяли ему время и ласку. Вся семья Бекетовых занималась более или менее литературой. Елизавета Григорьевна известная переводчица с английского и других языков. Екатерина Андреевна – автор многих рассказов в «Огоньке» и стихов. Один том ее стихотворений издан. Александра и Мария Андреевны также писали стихи и переводили. Маленький Сашура, конечно, слышал много их и, не зная еще азбуки, лет четырех-пяти начал подбирать рифмы о котике, о зайке. Семьи Бекетовых помнят их. Лето Бекетовы проводили в своем маленьком подмосковном имении Шахматове, в верстах в семи от Баблова, имения Дмитрия Ивановича, по совету которого они и купили свое. Трудно представить себе более мирный, поэтичный и уютный уголок. Старинный дом с балконом, выходящим в сад, совсем как на картинах Борисова-Мусатова, Сомова. Перед окном старая развесистая липа, под которой большой стол с вечным самоваром, то варилось варенье, собирались поболтать, полакомиться пенками с варенья. В словом это было любимым местом. Вся усадьба стояла на возвышенности, и из балкона открывалась чисто русская даль. Из парка через маленькую калитку Шла тропинка под гуру к пруду и в рагу, заросшему старыми деревьями, кустарниками и хмелем. Одно в рага и пруд покрывались роскошными незабудками и зеленью. Дальше шёл большой лес, место постоянных прогулок маленького Саши с дедушкой. Хозяйством занималась бабушка Елизавета Григорьевна. В важных случаях вопросы решались семейным советом, а в крайне важных поручали Андрею Николаевичу выполнить роль главы, пойти покричать. Андрей Николаевич в своём кабинете, погружённый в книги, относившийся с полным равнодушием к материальным вопросам вообще и к хозяйственным в частности, не считал себя вправе отказываться от предоставленной ему роли главы, по призыву вставал с своего кресла, закладывая руки в карманы, нахмуривая брови, выходил на крыльцо, вместо самых важных объяснений рассеянно оглядываясь, в какую сторону надо покричать. выполнял более или менее неудачно свою роль и тотчас принимал своё обычное добродушное выражение, самодовольно улыбаясь, явно переоценивая свою заслугу, шагал обратно к своим книгам и гербариям. Насколько был чужд этот добрый человек помещичьих интересов, видно из рассказа местного крестьянина. Гуляя как-то в своём лесу, Андрей Николаевич увидел старого крестьянина, совершившего порубку и уносившего огромное дерево из Бикетевского леса к себе домой. Увидев это, Андрей Николаевич очень смутился и по обыкновению хотел сделать вид, что ничего не заметил. Но, видя, что деду тащить было очень трудно, не выдержал, робко и конфузливо предложил: "Трофим, дай я тебе помогу". На что тот, надо сказать правду, также конфузливо согласился, и вот знакомому обоим Фоме, от которого услыхали этот рассказ, представилась забавная и трогательная картина, как барин, надсаживаясь и кряхтя, тащил из собственного леса дерево для укравшего его крестьянина. К этой симпатичной и дружной семье я очень любила приезжать из нашего Баблова. Спустившись с Бабловской горы в самое высокое место в уезде, надо было ехать дубровками, березовой рощей, потом шел луг, река Лотосня, небольшая, извилистая, то веселая и быстро шумящая, то, расширяясь, задумчивая и медленно текущая, в таких местах покрытая белыми нимфеями и кувшинками. Вот мозг, направо мельница, Опять луг, старинная белая церковь на горе, село, и наконец Шахматово. Колокольчики наших лошадей доносились и издали до его обитателей. С разных уголков стекались они к дому, а иногда и на дорогу встретить редких летом гостей. Вот с гумна идёт Елизавета Григорьевна, дочерес книжкой или работая в парке, а немного погодя И Андрей Николаевич с внукой Сашурой из леса. Встретил всегда приветливо гостей, шли под липу. Появлялся или уже стоял на обычном месте самовар, и начинались милые, добродушно-остроумные разговоры. Солнышко ярко золотит цветник с ирисами, нарциссами, пионами. Маленький Саша бегает и оживляет своим голоском и лепетом, а иногда, прижавшись к дедушке, внимательно смотрит своими большими светлыми глазами и на гостя, и на облака, и на бабочек, слушает тихо могучий летний концерт леса и травы. Все воспринимает мальчик, и все выражается на его маленьком загорелом личике. А семья ни наглядится, ни нарадуется на ребёнка. Вспомню, как-то я вздумала взять с собой мою девятимесячную дочку Любу по молодости лет, воображая, что доставлю ей удовольствие. Чем очень рассмешила бабушку Елизавету Григорьевну, которая даже пожурила меня за неосторожность. Возвращаться надо было под вечер через реку, сырость могла ребёнку повредить. Пришедший по обыкновению с дедушкой из прогулки Саша нёс в руке букет ночных фиалок. Не знаю, подсказал ли ему деддя, так он звал Андрея Николаевича, или догадался сам, но букет он подал Любе, которую держала на руках няня. Это были первые цветы, полученные ею от своего будущего мужа. Тогда она по-своему выразила интерес к подарку. быстро его растрепала и потянула цветы в рудзик. Мальчик серьёзно смотрел, не выражая ни протеста, ни смеха над крошечной дикаркой. Шли годы. Саша стал гимназистом, учился, как и следовало, хорошо. Дома товарищами его игр были двоюродные братья, Фероль и Андрей Кублицкие. Саша был живой, способный мальчик, Он был старший и руководил всеми играми и предприятиями. Игры его были играми интеллигентного ребёнка. Он очень любил представления, знал уже Шекспира, к которому всегда имело особое влечение. Раз мать его попала на следующую сцену. Саша усадил свою маленькую кузину на шкаф, приставил к шкафу лестницу, а внизу на полу поставил младшего двоюродного братишку. Они должны были изображать Ромео и Джулию, говорил за них он сам. Бедно Юлии было очень неловко на шкафу, но ослушаться Сашу она не могла и послушно выполняла, что он ей приказывал. Освобождение явилось в лице матери Саши. Затем ялон как-то издавать журнал. Все члены семьи, начиная с дедушки, были сотрудниками. А он сам сотрудником и редактором. Журнал издавался несколько лет и хранился в семье. В этот период я мало видела Сашу. Один только раз, когда ему было лет 13, Андрей Николаевич привёз его к нам в Баблово. Дети мои были ещё очень маленькими. Они занимали старшего гостя, как могли. Играли в крокет, ходили смотреть дерево капитана Гранта. Забрались в дупло дуба, в котором стоял стул, и маленьких могло поместиться несколько человек. Словом, осмотрели все достопримечательности. Расстались с друзьями, но в Петербурге не виделись. Вновь появился у нас в Баблове летом Александр Блок, когда ему было семнадцать лет. Это был красивый, стройный юноша. со светлыми, вьющимися волосами, с большими мечтательными глазами и с печатью благородства во всех движениях и словах. В Баблове он нашёл цветник молодёжи, правда, очень зелёный. Любе было 15, брату её Ване 13, двое младших близнецов были ещё очень маленькие, но у Вани был студент-учитель, у Любы гости, кузины 17 и 18 лет. И много юных соседей и соседок по имению. Все увлекались в то время театром и готовились к спектаклю. Александр Александрович стал бывать часто и с увлечением принимал участие в спектаклях, исполняя все главные роли. Он сразу как-то стихийно полюбил Любу, самую юную из юных обитательниц Баблова, а она его. А что он сам говорит в своём дневнике? и стихах это было поэмой такой необыкновенной как был необыкновенен сам Александр Блок знаю её вспоминаешь о лауре и петрарке о данте и биотриче о ней будет конечно рассказано в своё время я же не позволю себе касаться самой глубокой и лучшей стороны его души Да, думается, сам Александр Александрович всё выразил в своих стихах, которых посвящено Любови Дмитриевне, кажется, 800. Но возвращусь к рассказу. Александр Александрович стал руководить бобловскими спектаклями. У нас всегда время от времени бывали они, но отношение к ним и постановка носили детский характер. Возможно, были такие курьёзы, Исполняли детскую пьесу, сказку, сочинённую племянницей Дмитрия Ивановича Надеждой Яковлевной Капустиной. На сцене должен был появиться волк. В дупле пряталась заблудившаяся Маша, которую играла десятилетняя Люба. Роль волка была поручена скотнице Федосее. Худенькая, поворотливая, она на репетициях отлично исполняла на четвереньках роль волка. Костюм был великолепен, настоящая волчья шкура прикрывала всю небольшую фигурку Федосие. Спектакль к общему восторгу удостоился своим присутствием Дмитрий Иванович, которого усадили на самом почётном месте первого ряда посредине. Всё шло хорошо. Дошли до самого эффектного места появления волка. Волк Федосие Вышел из лесу, как ему полагается на четвереньках, озираясь и обнюхивая кровожадно в воздуху. Уже волк до полу до середины сцены, тут из-под волчьей кожи Федосия увидала одним глазом Дмитрия Ивановича. Здравствуйте, барин, быстро встав на задние лапы, сказал волк. Не барин, матушка, а Дмитрий Иванович, поправил волка, не любивший слова барин, Дмитрий Иванович. Здравствуйте, Дмитрий Иванович. Покорно поправился волк, встал на четвереньки и продолжаю свою роль пополз к дуплу, где задыхалась от смеха Маша. Автор был Ашаломльюн. Ведь ты волк, волк несчастная, шепела автор за кулисами. Публика ни с того хохотала, хлопала и стучала. С появлением Александра Александровича Началась, можно сказать, новая эра. Он поставил всё на должную высоту. Репертуар был установлен классический. Самое большое место было отдано Шекспиру, Пушкину, Грибоедову. Исполнялся также Чехов. Александр Александрович своим горячим отношением к поэзии и драме увлёк своих юных друзей, а дома своих родных. Приготовление костюмов было поручено бабушке. Сооружая костюм Гамлета, она долго не могла найти пера для его берета. Купить деревни, конечно, было нигде, и вот она отправилась в поле, сопровождаемая шутками семьи, поискать какое-нибудь перо, потерянное птицей. Надежды увенчались полным успехом. После долгих поисков она, усталая, но торжествующая, несла Перо ястреба прикрепило его к беретке, которая вышла хоть куда, а главное, очень шла к 17-летнему артисту. Трогательное было отношение молодой труппы к исполнению произведений авторов, перед которыми они благоговели со всем пылом юности, искренностью, цельностью. Роскошное лето, уединение сельской жизни, все позволяло отдаться делу. В свободное время ходили в лес, в поле смотреть закат или открывать новые места. Раз как-то Александр Александрович нашел на нашем поле высшую точку, с которой можно было насчитать 30 церквей. Любили также все и Александр Александрович тоже сидеть на верхней террасе дома, откуда открывался такой чудный вид. Александр Александрович часто читал вслух, но тогда они читал ещё своих стихов. Он целомудренно хранил их, как и свою любовь. А в то время он поклонялся уже прекрасной даме, служил ей Почти все стихи того времени, писанные под впечатлением его будущей жены. Это время было временем роста поэта, и, вероятно, лучшим в его непродолжительной жизни. Больной, умирающий, он сказал своей матери, что мог бы сжечь все свои произведения, кроме стихов о прекрасной даме. На наших глазах развивалась поэма любви. сильной, как стихия. В моей памяти впечатления этого времени сливаются в одну сказочную картину. Дали, зорьи, грозы. На белом коне ездит юный прекрасный всадник. Александра Александровича часто видели верхом, ездившим вокруг Боблова, где он сдерживался бывать слишком часто, но его туда постоянно тянуло. там жила его суженая его любовь когда андрей белый в первый раз увидел вместе александр alexandrovich с его женой у него вырвалось царевич с царевной в дни репетиции белый конь со своим садником поворачивал к бабловскому дому где его поджидала царевна со своими милыми подругами после обычных приветствий все спешили в сенной сарай импровизированный театр. Старый бревенчатый сарай видел настоящее священно-действие. Столько вкладывалось вдохновения, чувств и благоговения к искусству. Репетиции и приготовления к спектаклю давали артистам много наслаждения и интереса. Костюмы, декорации, устройство сцены, зрительного зала – все делали сами – или под своим надзором во всё было вложено много любви, находчивости и таланта но самые спектакли иногда приносили большие огорчения публику кроме родственников и соседей составляли крестьяне ближних деревень репертуар совершенно не подходил под уровень их развития происходило следующее В патетических местах ролей Гамлета, Чацкого, Ромео начинался хохот, который усиливался по мере развития спектакля. Представление в понятие деревни того времени должно было непременно потешать, смешить. Так как в стихах вышеупомянутых авторов произносимых спокойно не было ничего смешного, то когда наступало волнение и жесты Они думали, что вот тут-то и начинается, и разряжали свою скуку взрывами хохота, что очень смущало артистов. Чем патетичнее была сцена, тем громче был смех. Другие забывали, что это представление, видели в артистах знакомые им лица. «Шахматовский барин-то, как к нашей барышне-то, только шалишь, не на таковскую напал». И так далее, и опять смех. Женская половина зрителей, наоборот, видела все со слезливой стороны. Раз одна из зрительниц на другой день после представления Гамлета делилась впечатлениями с другой. «Он, милая моя, говорил-говорил, говорил-говорил, а тут, как замахал руками, вишь драться хотел». А Маруся-то и утопилась. Афилия превратилась в Марусю. Свежо предание о вереце с трудом. Артисты огорчались, но не унывали. Их художественная совесть могла быть спокойна. Игра их была талантлива. Александр Александрович, как исполнитель, был сильнее всех с технической стороны. Исполнение же шестнадцатилетней Любови Дмитриевны роли Офелии, например, было необыкновенно трогательно. Она не знала тогда сценических приёмов и эффектов, и жила на сцене. Офелия её не была английской девушкой или русской, а просто девичьей душой, как трепетно и вдумчиво слушала она монолог Гамлета и не делала жесты а они выходили у нее бессознательно, были полны робкой полудетской грации, так же, как и выражения лица. Александр Александрович находил все больше и больше вдохновения в Баблове, что видно из его стихов. Так проходила весна жизни Александра Александровича Блок и его будущей жены, красиво, радостно, богато внутренней жизнью. Зимой он продолжал бывать у нас. В своих стихов мне читал, хотя и писал их в этот период очень много. Раз, прочим, прочёл юмористическую пьеску, забавную и остроумную. В конце зимы он сделался женихом. Свадьбу решено было сделать летом в деревне. Быстро пролетело время, весной, как всегда, переехали в наше милое гнездо Баблова. Но настроение уже было не беззаботное, а немного грустное. Люба жила в родной семье последние дни. Белый конь со своим садником всё чаще и чаще показывался из Дубровок и направлялся к нашему дому. Паэма достигала своего полного развития. Настал день свадьбы. Александр Александрович и Любовь Дмитриевна венчались в старинной церкви близ Шахпатова. Стоит она одиноко, белая, с отдельной звонницей. Кругом несколько старых могил с покосившимися крестами. У входа два больших дерева. Внутри мрачное. На окнах железные решетки, очень старые тусклые иконы, а на самом верху иконостаса деревянные фигурки лодки. Ангела. Церковь построена далеко от деревни. Богослужения в ней совершались редко. Таинственное и мистическое впечатление производила она. Не буду описывать подробности последнего дня перед венчанием невесты, скажу только, что под венечным нарядом невеста была хороша. Белое платье, вуаль, цветы ещё больше оттеняли её нежность и свежесть. Слёзы не портели, а скорее шли ей. Александр Александрович давно заметил её сходство с мадонной Сасо Феррато. Приобрёл фотографию этой картины и до последних дней жизни имел её в своей комнате на стене. Свою невесту в церкви Александр Александрович встретил очень бледной, взволнованной. Вдвоём с ней они долго молились. им хотели уже напомнить, что пора начинать обряд, но Дмитрий Иванович остановил, сказав: "Не мешайте им". Шаферами у Александра Александровича были Сергей Михайлович Соловьёв, племянник Владимира Сергеевича Соловьёва, и младший брат невесты Иван Дмитриевич Менделеев, теперь философ-математик. У Любови Дмитриевны Розаводдовский теперь католический монах, и Вениамин Смирнов Другое её детство. Провожатый их собралось много. Были родственники, соседи по имению, доктор и другие. Пришли крестьяне, всегда дружно жившие с семьями Менделеевых и Бикетовых. Бывшие в церкви говорили, что никогда не забудут красоты юной пары, выражения их лиц и гармонии всего окружающего. Сергей Михайлович Соловьев тут же в церкви сочинил стихи, помню только последние две строки, «И видел я, как голубица взвелась во скрыльях орла». После окончания обряда, когда молодые выходили из церкви, крестьяне вздумали почтить их старинным местным обычаем, поднести им пару белых гусей, украшенных розовыми лентами. Гуси эти долго потом жили в шахматове, пользуясь особыми правами. Ходили в цветник, под липу к чайному столу, на балкон и вообще везде, где хотели. После венца молодые ее гости на разукрашенных дубовыми гирляндами тройках приехали в Баблова. Старая няня и крестьяне, знавшие Любу Митревну с детских лет, непременно хотели выполнить русский обычай. И только что молодые вошли на ступеньки крыльца, как были осыпаны хмелем. Дома стол уже был готов. Обед вышел на славу. Дмитрий Иванович, очень расстроенный в церкви, где он во время обряда даже плакал, успокоился. Обед прошёл весело. Крестьянки ближних деревень в Облово, Семичево и Влёво, Мишнёво собрались во дворе, и пели подходящие к случаю песни. Конечно, их угощали. За столом провозглашали обычные тосты за молодых, говорили горько. Дмитрий Иванович развеселился, шутил и смешил. Оживлению способствовало и то, что за обеденный стол посадили и младших, брата и сестру, близнецов, невесты и их ровесников, друзей. Маленькая ещё сестрёнка Муся расхрабрилась до того, что поднял бокал, как делают большие, провозгласила своим звонким голоском за всех гостей. На что почтенный доктор наш Иван Иванович Орлов с комической торжественностью ответил: "За вашу храбрость". Это ещё больше подбодрило юную компанию и разогрело их веселье. После обеда подана была тройка. Молодые простились со всеми, невеста со слезами. Их усадили в экипаж, ямщик гикнул, лошади тронулись, звеня колокольчиками. Александр Александрович увозил Любу из-под родительского крова в новую жизнь. Молодые стали жить у матери поэта Александры Андреевны и её второго мужа Кублицкого, Пётру. Александр Александрович был ещё студентом университета. Летом по-прежнему жили в шахподаве, куда меня тянуло теперь ещё больше. Поселились они по своему желанию не в большом доме, а в очень маленьком флигельке, бывшем раньше конторой или старушкой. Обставили и устроили его своими силами. как птицы, свивая свое гнездо, таская все нужное из большого дома, с чердака и откуда попало. Гнездышко вышло прелестное. Когда я подъезжала к шахматову, глаза мои нетерпеливо обращались в одну сторону, туда, где стоял маленький домик, заросший до самой крыши розами Роуз-де-Прованс и сиренью. Оттуда на колокольчике показывалась юная пара царевич и царевна. И поэма продолжалась. Через несколько времени Александр Александрович, окончив курс университета, переехал с Любой на самостоятельную квартиру. Но тут заря их жизни уступила место загоравшемуся дню. Юность зрелости. На этом я закончу мои воспоминания об Александре Александровиче Блок. Глава 13. Смерть Дмитрия Ивановича Менделеева. Масса тяжёлых впечатлений того времени отразилась на здоровье Дмитрия Ивановича. Я заметила, что он сильно устал. Он это чувствовал и сам. Мы его уговорили поехать хоть на один месяц в Кан. который всегда действовал на его здоровье очень хорошо. Он поехал, пробыл месяц, поправился и возвратился бодрым. В первой половине января 1907 года палату посетил министр торговли и промышленности Философов. Принимая его в палате, Дмитрий Иванович простудился. Доктор Покровский нашёл у него сухой плеврит, но Дмитрий Иванович не ложился и всё продолжал работать. Старшая дочь Любовь Дмитриевна Блок, приехавшая нас навестить, говорила мне потом, что её поразил вид Дмитрия Ивановича бледностью и чем-то неопределённым. И она почувствовала, что болезнь раковая. Тогда она мне не сказала этого по той же причине, по которой я ей не рассказывала свой сон, смутивший меня. Мы не хотели друг друга тревожить. Я видела во сне, что иду по ровной дороге, которая приводит меня к крутой горе. Я по ней должна взбираться, она делается всё круче и круче, возврата нет. Наконец, отвесная скала. Переходит в вертикальный туннель, трубу. С ужасом и замиранием сердца я должна карабкаться по отвесной, гладкой стене трубы, ежесекундно ожидая падения в пропасть. Но родная, нежная рука матери поддерживала меня, и родной голос её говорил: "Не бойся, я тебя поддерживаю". И так долго, долго я карабкаюсь Выбиваюсь из сил, должна лететь пропасть, и опять мамина рука держит, и я слышу голос: "Не бойся, я тебя поддерживаю". Добираюсь до конца страшной трубы, смертельный ужас, труба оканчивается тупиком. Дальше выхода нет. Материна рука направляет мою руку и кисть её руки осязаю отверстие. Напрягаюсь, подтягиваюсь и вылезаю из чёрной страшной трубы. Надо мной каменный шатёр или свод, не знаю, как назвать, а посреди две могилы. В одной из них исчезает мать, это её могила. Перед другой стою вопросительно. Моя. В эту минуту громко, отчётливо слышу голос Дмитрия Ивановича. Прощай, «Христос с тобой!» И я поняла, для кого другая могила. И я просыпаюсь вся холодная. Голос был действительно Дмитрия Ивановича, который зашел проститься и сказал эти слова, но я почувствовала больно, что предвещает мне мой сон. Видя, что Дмитрий Иванович с трудом сидит за столом и работает, я уговорила его лечь. Дальше я не могу ничего связно припомнить. Пусть расскажет Капустина. Сестра Дмитрия Ивановича, Мария Ивановна Попова, узнав о его болезни, приехала его навестить и нашла его очень бледным и слабым. Я вошла к нему, рассказывала она. Он сидит у себя в кабинете, бледный, страшный, пиро в руке. Ну что, Митенька, хвораешь? «Лег бы ты!» — сказала она. «Ничего, ничего. Кури, Машенька!» И он протянул ей папиросы. «Боюсь я курить у тебя. Вредно тебе. Я и сам покурю». И закурил, а перо в руке. Она зашла потом к нему еще раз и опять видит. Едва сидит, а перо в руке. «Это перо в руке...» Точно ружье у солдата, смертельно раненого, но остающегося на своем посту до смены. К вечеру жена едва уговорила его лечь на диван сначала, а потом в постель, с которой он уже не встал. Последние слова, написанные им в неоконченной им рукописи к познанию России, были. В заключение... считаю необходимым, хотя в самых общих чертах высказать. Приехавший в понедельник поздно вечером профессор Яновский нашёл у Дмитрия Ивановича крупное воспаление лёгких. В пятницу 19 января, последний день своей жизни, Дмитрий Иванович почти всё время был в забытьи. Дышал очень тяжело и сильно страдал, когда приходил в себя. Но всё-таки он просил, чтобы ему читали вслух. Ему читали в этот день путешествие к северному полюсу Жуля Верна. Если замолкали, когда он попадал в забытьё, то, приходя в себя, он говорил: "Что же вы не читаете? Я слушаю". В одиннадцать часов вечера он спросил гребенку, причесался сам, а потом велел положить гребенку в столик на место, а то потом не найдешь. В час ночи он выпил немного молока, но больше пить отказался. Он сказал, «Больше пить не буду». Я думаю, он не знал, что умирает. Он не прощался, ни с кем и ничего не говорил о смерти, Хотя вообще он не боялся её и последние годы часто писал и говорил о конце и делал посмертные распоряжения своей жене и детям. А может быть, он и знал, что умирает, но не хотел тревожить и волновать заранее семью, которую любил горячо и нежно. Скончался он от паралича сердца. Он дышал сначала очень тяжело, а потом всё реже и реже. И в 5 часов утра его не стало. В старец великий смежил орлиные очи в покое. Когда я приехала, Дмитрий Иванович лежал уже в зале на столе, величественный и спокойный, со сложенными крестом руками, и застывшее красивое лицо его, казалось, говорило: "Теперь я знаю то, что скрыта от вас ещё живущих. Во время похорон Дмитрия Ивановича самое сильное впечатление на меня произвела эта несметная толпа народа, провожавшего его к церкви Технологического института и после отпевания на волка кладбище. Двигалась она сплошной тёмной тучей по зимним улицам города. Примечание: когда голова этой толпы была уже на Гороховой, конец еще у технологического. Конец примечания. Присутствие молодежи с серьезными лицами, с венками в руках и с высоко несенной таблицей периодической системы элементов, это присутствие чуткой и прямой молодежи было лучшим венком и украшением на похоронах. учёного, трудившийся всю жизнь для своей страны. Калыганье венков, металлический гроб, который студенты чередуясь несли на руках до самой могилы, чёрные флаги на здании технологического института, зажжённые днём фонари и всюду народ, юноши, женщины, старики и даже детский приют. Всё это оставило неизгладимое возвышенное впечатление на могиле Дмитрия Ивановича Канавалов сказал дорогой незабвенный учитель от лица русских химиков я говорю тебе последнее прости кто из нас не испытывал чувства гордости при мысли что в наших рядах находится менделеев поднявшись до высоты мирового гения Ты дал нам такие основы химии, которые всех покорили могучим размахом научного творчества, волшебной красотой научного горизонта. В тумане неведимых атомов ты ярко осветил стройную систему элементов. Всё выдающееся, всё необычайное в природе неудержимо влекло к себе твой ум. Будь ли это солнечное затмение, полярные ли льды, тайна ли происхождение нефти или, наконец, сам мировой эфир. Стараясь проникнуть в тайны природы, ты не боялся и долгого кропотливого труда. С одинаковым упорством мысли следил ты и за расширением газов и жидкостей, и за медленным качанием весов, И за перемещением центра великого русского государства несколько поколений черпало и будет черпать научное вдохновение в твоих творениях. Скольким же ты внушил жажду научной истины, скольких ты заразил своей научной пытливостью, великий учитель. Слава земли русской. Твои заветы не умрут. Твой дух будет всегда жив между нами и всегда будет вселять веру в светлое будущее. Да будет легко тебе, родная земля. Тело Дмитрия Ивановича лежало в гробу. Вся комната завалена была цветами. Приносили все ещё и ещё. Понехида сменялась понехидой. Приходили даже дети какого-то приюта. И сами пили панихиду приезжал и митрополит Антоний и тоже служил сам я с детьми сидела в моей комнате надгробное чтение и панихиды доходили до нас я и дети сидели вместе подавленные ужасом без мыслей без слов кто-то постучал в дверь и сказал что профессор бехтерев желает с нами говорить выходим профессор, сказав несколько обычных слов сочувствия, приступил к делу необходимо взять мозг Дмитрия Ивановича и он просит нас разрешить сделать это я растерялась, дети заплакали и даже закричали кто переживал такие минуты, как мы, поймёт, что горе наше вылилось в такой, может быть, резкой форме Владимир Михайлович Бехтерев подождал, потом сказал, что просит позволения снять только фотографию. Разрешили. Профессор Бехтерев поступил так, как должен был поступить. Он взял мозг Дмитрия Ивановича. Через год на торжественном собрании, переполненном зале, сделан был доклад о результатах работы Бехтерева и Вейнберга. В свое время подробности этого доклада были помещены во многих журналах. На экране был показан в увеличенном размере снимок с мозга. Помню следующие слова докладчика профессора Вейнберга. «Если бы вы вошли в комнату, где собраны мозги людей, выделявшихся своей умственной деятельностью, вам бросился бы в глаза мозг Менделеева, если можно так выразиться, красотой формы, интенсивностью извилин. Правое полушарие мозга по числу своих извилин нормально, но левое нет. В нем извилин больше, чем бывает обыкновенно. Больше на три, кажется, завитка. Из этого можно заключить, что мозг человеческий может эволюционировать в сторону развития, расцвета. В данном случае развитие избыток извилин соответствует гениальности. По весу, помню, профессор Вейнберг сказал, что из измеренных мозгу мозг Дмитрия Ивановича третий Но что вес мозга не есть показатель способностей.